Глава первая. Природа русской страны. Понятия древних о нашей стране. Ее отличие от остального материка Европы. Грудь русской равнины. Русский вид ландшафт. Русский мороз. Лес и поле. Степь. Свойства жизни в поле и в лесу. Народные пути дороги из нашей равнины в приморские и заморские страны юга, севера и востока – значение речного угла Оки и Волги. Обширный восток Европы, русская страна, уже в глубокой древности отделялась от остальных европейских земель как особый, своеобразный, совсем иной мир. Примечание то есть тот регион Европы, который в географии обычно определяется как восточноевропейская или русская равнина. Конец примечания. Это была Скифия и Сарматия, безмерная и беспредельная пустыня, уходившая далеко к северу, где скрывался ужасный приют холода где вечно шел хлопьями снег и страшно зияли ледяные пещеры бурных северных ветров. Там, вверху этой пустыни, по общему мнению древности, покоились крюки-замычки мира и оканчивался круг, по которому вращались небесные светила. Там солнце восходило только раз в год и день продолжался шесть месяцев, Затем солнце заходило, и наставала одна ночь, продолжавшаяся столько же времени. Счастливые обитатели той страны, гиперборейцы, как рассказывали, сеяли хлеб обыкновенно утром, жали в полдень, убирали плоды при закате солнца, а ночь проводили в пещерах. У этих гиперборейцев на конце знаемого мира Древние помещали свои радужные мечты о счастливой и блаженной жизни и рисовали их страну и их быт теми блаженными свойствами, каких всегда себе желает и отыскивает человеческое воображение. Гиперборейцы обитали в приятнейшем климате, в стране изобильной всякими деревьями, цветами, плодами. Жили в священных дубравах, не ведали ни скуки, ни скорби, ни болезни, ни раздоров, вечно веселились и радовались, и умирали добровольно, лишь тогда, как вполне присыщались жизнью. От роскошного стола, покрытого яствами и благовониями, присыщенные старцы уходили на скалу и бросались в море. Поэтам и стихотворцам вся наша страна представлялась, покрытой вечным туманом, парами и облаками, сквозь которые никогда не проглядывало солнце и царствовала повсюду одна, так сказать, гибельная ночь. Свои понятия о свойствах природы на Дальнем Севере они распространяли на всю страну и утверждали басню о киммерийском мраке, покрыв этим мраком даже светлую область Черноморья, где, собственно, и жили древние кемерияне. Несмотря на поэзию, древние, однако, достоверно знали, что далекий север нашей страны представлял мерзлую пустыню, покрытую ледяными скалами, что в средней полосе находились безмерные болота и леса, а южный край растелался беспредельной степью, в которой обитали скифы. Народ славный, мудрый, непобедимый, обладавший чудным искусством в войне, Ибо догнать и найти его в степи было невозможно, равно как невозможно было и уйти от него. В этом коротком очерке скифской войны вполне и очень наглядно выразилось, так сказать, военное существо наших степей, да и всей нашей страны, откуда не могли выбраться со славой ни Дарий Персидский, воевавший со скифами, ни Наполеон, предводитель галлов, воевавший с русскими». Древние хорошо также знали, что страна наша очень богата такими дарами природы, каких всегда не доставало образованному и промышленному югу. В их время отсюда, от Уральских гор, приходило к ним даже золото. Они знали, что Днепровские и другие окрестные места славились чрезвычайным плодородием своей почвы и служили для них всегдашней житницей что в устьях больших рек, и особенно в Азовском море, которое прозывалось матерью Понта, то есть Черного моря, ловилось невероятное множество рыбы, которая также составляла важнейший прибыток греческой торговли. Что подальше, на севере, в лесах, водилось столько пчел, что по рассказам они заграждали пути к дальнейшим краям севера. А от пчел приносилось... Новое изобилие меда и воска, доставлявшее точно так же великие прибытки южной торговле. Дальний север больше всего славился мехами пушных зверей, которых там водилось такое же множество, как и пчел, и меха которых роскошными людьми ценились очень дорого, ибо употреблялись не только для богатой теплой одежды, но и для украшения одежд опушкой наравне с золотом. От устьев Дуная и до устья Дона наши берега были, можно сказать, усыпаны греческими поселками и городами, которые все существовали и богатели только торговлей с нашим же краем. Словом сказать, с незапамятной древности природное богатство нашей страны не только привлекали к ней торговую промышленность образованного юга, но и служили красками для невероятных рассказов, рисовавших особые, неизвестные в других странах свойства нашего климата и нашей природы. Скифия была особым миром, имевшим свой особый людской нрав, свое особое небо, свой воздух, свои земные дары свой особый нрав природы. Вот почему у древних греков в Афинах с жадностью целый день на торжищах слушали дивные рассказы приезжих от устьев Борисфена, как тогда прозывался наш славный Днепр, и, конечно, с большими преувеличениями, чтобы сильнее тронуть любопытство и произвести потрясающее впечатление, в чем повинен немало и Геродот. Точно так же, И новейшая наука признает, что русская страна в своей географии есть особое существо, нисколько не похожее на остальную Европу, а вместе с тем не похожее и на Азию. Это глубокое различие раскрывается уже при первом взгляде на географическую карту Европы. Мы видим, что весь европейский материк очень явственно распадается на два отдела или на две половины. Западная половина, можно сказать, вся, состоит из морских берегов, из полуостровов и островов, да из горных цепей, которые служат как бы костями этого полуостровья, настоящими хребтами для всех этих раздельных и самостоятельных тел материка. При этом берега каждого полуострова и острова изрезаны морем тоже на мелкие отдельные части и разделены между собой заливами, морями, проливами. Горные хребты точно так же отделены друг от друга и малыми и великими долинами и низменностями. Все это вместе образует такую раздельность, особенность и дробность частей, какой не встречается нигде в других странах земного шара. Здесь повсюду самой природой устроены самые привлекательные и уютные помещения – как бы особые комнаты в отдельности для каждого народа и племени, и во всем характере страны господствует линия точных естественных границ или со стороны суши, или со стороны моря. Эта географическая особенность в распределении европейских народностей несомненно имела прямое влияние и на исторические начала западной жизни – Особенно наше широкое развитие начала индивидуальности и начала самобытности не только для каждого народа, но и для каждого человека. Как легко было найти между этих морей и заливов, посреди этих гор и долин, посреди всех этих отчетливых, ясных, резких и крепких изгородей природы уютное местечко или для неприступного замка, или для свободного города, и зажить особой и независимой ни от кого жизнью, как легко было создавать здесь государство, сосредоточивать, прикреплять к месту, объединять жизнь человека и тем увеличивать, возвышать и распространять всяческие силы его развития. Вот главная причина, почему на Западе Европы существует столько государств, сильных и могущественных всеми дарами человеческого развития. К этому присоединилось и еще великое счастье. Природа, обособив для западного европейского человечества прелестное, покойное, уютное помещение, как добрый хозяин позаботилась и о том, чтобы эти помещения были наделены большую часть года светлым небом и теплой погодой. Она не заморозила своего любимца лютым холодом и не сожгла его зноем азиатского или африканского солнца. Она наградила его климатом умеренным и благорастворенным, который давал столько облегчений для жизни человека, что его свобода ни одного часу не оставалась в темном порабощении от простых физических препон существования. Западный человек никогда не был угнетен непрестанной работой круглый год лишь для того, чтобы быть только сытым, одеться, обуться, спастись от непогоды, устроиться в жилище так, чтобы не замерзнуть от стужи, чтобы не потонуть в грязи, чтобы заживо не быть погребенным в сугробах снега. Западный человек не знал и половины тех забот и трудов, какие порабощают и почти отупляют человека в борьбе с порядками природы, более скупой и суровой. Все это, конечно, служило первой причиной, почему западный отдел Европы, этот сильно расчлененный ветвистый полуостров, сделался с древнейшего времени средоточием и гнездом культурной жизни всего человечества. Примечание. Так, современный российский историк Миронов прямо связывает социальную и хозяйственную отсталость России от Запада, касается начала нового времени, прежде всего с геоклиматическими условиями русской равнины. Весьма короткий вегетационный период, а значит и непродолжительный, 5-5,5 месяцев сельскохозяйственный цикл Морозы и поздние весенние заморозки, низкая продуктивность земель, высокая лесистость, заболоченность. Все это требовало исключительных затрат сил и ресурсов для ведения хозяйства, кооперации труда, а значит, при низкой урожайности и агрокультуре обусловливало исключительно высокую себестоимость продукции. Следует добавить к этому Низкую плотность населения, бескрайность пространств, довольно тяжелых в транспортном освоении, открытость пространств для северных ветров и для нападений врагов. Вот все то, что составляет причину так называемого русского отставания. Также и у Милова, Павленко и многих других современных российских историков. Смотрите, Миронов... Социальная история России периода империи XVIII начала XX веков. Генезис личности, демократической семьи, гражданского и правового государства. Том 2. Страницы 206-232. Смотрите также Милов Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. Москва 1998 год, из авторов современных эпохи, Ивана Забелина. Смотрите те же предположения в следующей работе. Любавский. Историческая география России в связи с колонизацией. Санкт-Петербург. Лань. 2000 год. А также Менделеев. К познанию России. Санкт-Петербург. Типография Суворина. 1900 Седьмой год. Конец примечания. Совсем другое строение, другой склад материка и другой характер климата представляет восточная половина Европы, служащая основанием и как бы корнем для всего европейского полуострова. Этот восток Европы заключает в себе обширную почти круглую равнину, у которой горные цепи, Карпаты, Кавказ, Урал, как и морские берега у морей Балтийского, Каспийского, Белого, Азовского и Черного, существуют только на далеких окраинах, так что все существо этой равнины уже географически представляет нечто весьма однородное, однообразное и нераздельное. Равнина со всех сторон, особенно от берегов морей, Постепенно возвышается к своей середине. Здесь она образует как бы широкую грудь, обширную, однако вовсе незаметную высоту, с которой во все стороны изливаются большие и малые реки. В некотором смысле, Это наши Альпы, которые точно так же, как и в гористой Европе, делят всю страну на четыре довольно отличные друг от друга части, спадающие по сторонам света на север и юг, на восток и запад. Эту возвышенность называют теперь Волжской, именем самой большой реки, берущей отсюда свое начало. Величайшей реки не только в нашей стране, но и в целой Европе. В древности эта возвышенность была известна под именем Алаунских или Аланских гор, где жил народ Алауны. А по нашей летописи она прозывалась Оковским, Воковским, иначе Волоковским лесом. Примечание Оковской, но чаще Воковской и Волковской потом Волковской и Волоковской. Смотрите, полное собрание русских летописей. Далее ПСРЛ. Главы 1, 3, 5. Глава 7. Позднее Волконской. Сравните заметку Шлецера. Нестер, глава 1, 69. Что... Олкас у Фукидида называется орудие для перетаскивания кораблей по сухому пути. Волок. Конец примечания. Можно толковать, что это был лес волоков или перевалов из одной речной области в другую, так как при сообщениях суда и лодки обыкновенно волоклись. Переволакивались здесь сухим путем На колесах или на плечах Волга со своим бесчисленным семейством Больших и малых рек и речек Служащих ей притоками Опускает равнину на восток К пределам Азии, к Каспийскому морю Западная Двина на запад К Балтийскому морю Днепр, а рядом за ним Дон Опускают равнину в Южные степи к Черному и Азовскому морям. Северная Двина, текущая из Северных Озер за верхней Волгой, опускает весь северный край в северные степи или в маховые тундры, уходящие к Белому морю или Давитому океану. Равнина сходит от этой высокой середины во все стороны. Незаметными пологими скатами, отчасти увалами, холмами, грядами, нигде не встречая горных кряжей или вообще гористых мест, с которых по большей части несутся реки и речки Западной Европы. В этом также существует резкое отличие нашего востока от Европейского Запада. Тамошние реки по большей части не свергаются ибо текут с высоты в 5 и в 10 раз выше нашей высокой площади. Наши реки, напротив того, текут плавно. Оттого они многоводны и судоходны, чуть не от самого истока и до устья, между тем, как реки Запада бывают судоходны только начиная со своего среднего течения. Необычайная равнинность страны, Много способствует также и тому важному обстоятельству, что потоки рек, размножаясь по всем направлениям, образуют такую связную и густую сеть естественных путей сообщения, в которой всегда очень легко найти переволоку в ближайшую речную область и из непроходимого лесного или болотного глухого места выбраться на Божий свет на большую и торную дорогу какой-либо величавой и многоводной большой реки. Это великое, неисчислимое множество потоков, доставляя почве изобильное орошение, придает и всей равнине особый внешний вид. Потоками она вся изрыта по всем направлениям, и потому, если за исключением обыкновенных увалов Она и не имеет горных кряжей, зато повсюду по руслам рек и речек образует в увалах береговые высоты, заменяющие горы и у населения обыкновенно так и прозываемые горами. Типом подобных русских гор могут служить Киевские горы и даже в Москве Воробьевы горы. На таких горах построены почти все наши старые города – большие и малые. Кажутся эти горы высокими горами, особенно потому, что перед ними всегда расстилаются необозримые луговые низменности или настоящее широкое раздолье, чистое поле, уходящее за горизонт, так как вообще течение всех рек и речек сопровождается на горным и луговым берегом отделяющим увалистое пространство материка от обширных его долин и луговин. Такая черта русской топографии доставляет и особую типичную черту русскому ландшафту, основная красота и прелесть которого заключается именно в этом сочетании высокого нагорного берега реки и широкого раздолья, расстилающейся перед ним луговины, в своих существенных чертах Этот ландшафт по всей, собственно, русской равнине одинаков. То же самое встречаем на севере, как и на юге, и особенно в средней полосе. Одинаково в самом малом объеме на какой-либо малой речке, как и в величественных размерах берегового пространства на самых больших реках на Днепре или на Волге. Различие заключается лишь в обстановке этих коренных линий ландшафта. На севере его окружает лес, на дальнем юге – степная бесконечная даль. а От величавости и ширины речного потока зависит большая или меньшая высота берега и большая или меньшая широта луговой низменности. Ландшафт родной природы – такой же воспитатель народного чувства, как и вся физическая обстановка этой природы. Нет сомнения, что своими очертаниями он сильно действует и на нравственное существо человека, а потому чувство этого простора, чувство равнинное, быть может, составляет в известном смысле тоже типическую черту в нашем народном сознании и характере. Быть может, оно-то, В течение всей истории заставляла наш народ искать простора во все стороны, даже и за пределами своей равнины, влекомый этим чувством русский человек раздвинул свое жилище от Киева и Новгорода до Тихого океана, и притом не столько завоеваниями, сколько силой своих промышленных потребностей и силой своего неутомимого рабочего плеча. Вообще внешний вид страны всегда в точности определяется своим ландшафтом. Если нам изобразят воды большой реки, пальму на берегу и вдали пирамиду, кто не узнает в этом малом облике древнего Египта, который нарисован здесь весь полный и со своей физической природой, и даже со своей историей, ибо пирамида есть выразитель всей истории Египта кто по верблюду или по оленю не угадает и не представит себе пустыню юга или пустыню дальнего севера, как и при виде оседланного слона с беседкой на его хребте и посреди изумительно роскошных, разнообразных и чудных форм растительности, кто не укажет, что это Индия, так точно, увидев воды реки или озера, и тут же где-либо на высокой обрывистой горе каменный замок, группу каменных построек с торчащими башнями, зубчатыми стенами, подъемным мостом. Кто не угадает, что это рыцарская Европа, Франция, Германия, Англия и так далее. Наш русский вид точно так же вполне выражается той топографией, о которой мы сейчас говорили, и которая обыкновенно оживляется, если не городом или усадьбой, стоящими на крутом речном берегу, то порядком серых деревянных изб с их плетневыми постройками, раскинутых где-либо по косогору или на привольном лугу и осененных Божьим храмом с золотистым крестом его высокой колокольни. Если только переменим порядок серых изб, намазанные, Светловыбеленные хаты, разбросанные в зеленой густоте верпыто полей, то они тотчас принесут наше воображение тоже в родной край, в Малороссию, в Южную Русь. Прибавим к этим двум основным обликам нашего жилья обстановку окружающей его природы или, собственно, его горизонты, кругозоры, к избам, косогоры и синеющие вдали леса, к хатам беспредельное чистое поле, покрытое растущими хлебами, и мы получим в общих чертах весьма существенную характеристику нашего родного землевида. Но что особенно поражает в нашем равнинном землевиде, так это окружающая его невозмутимая тишина и спокойствие во всем, во всех линиях, в воздухе и в речном потоке, в линиях леса и поля, в формах каждой деревенской постройки, во всех красках и тонах, одевающих все существо нашей страны, как будто все здесь притаилось в ожидании чего-то или все спит непробудным сном. Само собой разумеется, что такой характер страны получается главным образом от ее неизмеримого простора, от ее беспредельной равнинности, молчаливое однообразие которой – ничем не нарушена ни в природе, ни в характере населенных мест. К тому же именно в отношении малого, редкого населения наша страна всегда походила больше всего на пустыню. Людские поселки в лесных краях всегда скрываются где-то за лесами. В степных же они, теснясь ближе к воде, лежат в глубоких балках, невидимые со степного уровня. От того путник переезжая вдоль и поперек эту равнину, в безлесной степи или в бесконечном лесу, повсюду неизменно чувствует, что это великий простор. В сущности, есть великая пустыня. Вот почему рядом с чувством простора и широты русскому человеку так знакомо и чувство пустынности, которое яснее всего изображается в заунывном звуке наших родных песен.